Янина подняла голову и посмотрела на Выдму. «Вы сами, наверное, знаете, правда?» Он кивнул утвердительно. «В общих чертах, но я хотел бы услышать более подробно. Урбаник, по крайней мере, ее любил, даже хотел на ней жениться. Это, может, и странно, но Анка именно поэтому стала им пренебрегать, пока, наконец, не бросила из-за какого-то гангстера, который... который ее бьет». Откуда вы знаете? Иногда она заходит ко мне, особенно если ей не на что жить. Последний раз была месяц тому назад. Я заметила, что у нее руки в синяках. Синяк на лице она старалась прикрыть волосами. Это была неприятная встреча. В сотый раз я пыталась втолковать ей взяться за ум, но, как обычно, она отвечала шутками и была чем-то напугана. Поплакали мы вдвоем, но потом она ушла. И ничего не изменилось с тех пор вы ее не видели девушка покачала головой нет колебалась она минуту и замолчала а все-таки нет я не видела ее но она мне звонила именно в тот день после грабежа вы уже уехали мы заканчивали работу я закрывала канцелярию И вдруг зазвонил телефон. Что она сказала? Как всегда, болтала глупости. Пожалуйста, расскажите более подробно содержание разговора. Она была страшно возбуждена, плела чушь, перескакивала с одного на другое, но из ее слов я поняла, что она порвала со своим приятелем и собирается кончать со своим бесшабашным образом жизни. Потом сказала, что уезжает. А куда? Она не сказала. Упомянула только, что будет отсутствовать какое-то время, словом, чтобы я не беспокоилась. Просила также никому о ней ничего не рассказывать, так как, возможно, какие-то люди будут ею интересоваться. Она, наверное, боялась, что тот тип будет ее искать. «Вполне возможно», — согласился майор. «И это все?» «Собственно, да. Все остальное — обычные глупости в ее стиле». «Ничего, ничего, говорите. Прошу вас». В конце разговора она заявила, несколько смущенно, что влюбилась. И сказала, в кого? Я спросила, но она мне ответила только, что его зовут Кароль, и что он журналист. А где работает? Этого она не сказала. Вы считаете, что это могло послужить причиной разрыва с тем человеком? Вероятно, да. Хотя еще раньше мне казалось, что она тяготится этой связью. Возможно, она задумала уехать со своим новым поклонником. Увы, нет. Я спросил ее об этом. Она отрицала, сказала, что с Каролем встретится лишь после возвращения. А теперь вернемся к Урбанику. Он знал о своем преемнике? Очевидно, да. Я слышал о танке, что они познакомились с Яхмой в ночном ресторане. Урбаник не говорил с вами о сестре уже после их разрыва? Да, как-то раз попросил встретиться с ним в кафе и умолял, чтобы я уговорила Анку взяться за ум. Он предостерегал ее быть подальше от того человека, так как якобы узнал, что это темная личность. Я обещала ему, но потом он меня даже не спросил, поговорила ли я с сестрой. Может, вы знаете кого-нибудь из подруг вашей сестры, я близких знакомых? Нет, ни с кем из них я не встречалась. У вас есть фотография сестры? Да, ушлагодняя. Но разве нет? Пока у нас нет ничего против нее. Однако есть причины, по которым мне хотелось бы иметь ее фотографию. Я принесу ее завтра на работу. Спасибо, пани Эльмер. Если кто-нибудь будет расспрашивать вас о сестре, я прошу вас договориться с этим человеком о встрече, и тотчас же сообщить мне или поручику Герсону. Тут дело может идти о ее безопасности. После ухода Янины Эльмер Видма позвонил поручику. «Запиши адреса родственника в этой Эльмер. Сейчас я тебе продиктую». И в конце посоветовал. Урбанин ждет, возьми его к себе и допрашивай до моего прихода. Можешь вести протокол». После предварительных формальностей майор обратился к Урбанеку. На этот раз я считал нужным вызвать вас к себе. Слова звучали резко и официально, так что улыбка, с которой Урбаник вошел в кабинет, мгновенно исчезла с его лица.